Глава 15. Гаражная распродажа. Со времен премьеры Ньютон прошло меньше пяти лет. Для человека или слона срок несущественный, для муравья или стартапа критический. За пять лет муравей достигает старости, а любой стартап способен или превратиться в преуспевающую компанию, или сгинуть с лица земли. За то же время в современном мире развитие технологий может это лицо Земли изменить до неузнаваемости. И пока Пачиков занимался трехмерным интернетом, пытаясь реализовать идею альтер-эго, в удивительном мире карманных компьютеров кое-что поменялось. В 1996 году, спустя три года после появления Ньютон, на рынок вышел игрок, который не привык размениваться по мелочам. Версию своей операционной системы для наладонников под названием WinCE, наконец-то выпустил Microsoft. Тот, кто первый делает шаг в неизвестность, может сорвать куш, пока остальные соображают, что к чему. Это преимущество первого шага. Тот, кто идет по следам лидера, может научиться на его ошибках и в итоге добиться куда больших успехов. Это преимущество быть вторым. Во всем можно найти какие-то преимущества. Майкрософт не один год следовала за Apple по пятам, уступая сопернику право первопроходца и сумела довести стратегию последователя до совершенства. Пожалуй, больше всего владельцев эпловского Ньютон раздражали недостатки распознавания, и разработчики WinCE решили проблему радикально. Пользователям теперь предлагалось вводить информацию на маленькой клавиатуре, А поскольку даже маленькая клавиатура требовала столько же места, сколько и экран, гаджеты нового типа обычно складывались как книжки, так что их можно было засунуть в карман. Таким образом, Microsoft сделала все возможное, чтобы обезопасить себя от проблем, с которыми столкнулась Apple в начале 1990-х. Впрочем, водить стилусом по экрану, как на Ньютон, пользователям устройств на операционной системе WinCE тоже не возбранялось. Предполагалось, что эта функция пригодится при необходимости что-то черкануть на скорую руку, словно на листке бумаги, не переводя изображение из аналогового вида в цифровой. В 1996 году основатель компании Билл Гейтс лично презентовал WinCE – на выставке Comdex. Производить устройства под новый ОС стали крупнейшие бренды потребительской электроники. Casio, Compaq, Hewlett-Packard, LG. Мало-помалу на этом обреченном вроде бы рынке начала зарождаться жизнь. Замысел Пачикова заключался в том, чтобы воспользоваться ситуацией и предложить владельцам новых наладонников Casio или Hewlett-Packard полноценное распознавание рукописного текста. Другие софтверные фирмы тоже разрабатывали подобные программы, но их технологии уступали мощным и продуманным алгоритмам, созданным в параграфе. Даже при сохранении принципа работы распознавателя на новых устройствах можно было добиться куда лучших результатов, чем на Ньютон, просто за счет того, что за прошедшие годы карманные компьютеры стали намного более производительными. В первом Ньютон мощность процессора составляла всего 20 МГц. В устройствах на вин она была минимум в 2, а то и в 5 раз больше. Объем оперативной памяти тоже увеличился. Все, что требовалось от команды Пачикова, это адаптировать распознаватель для новой операционной системы. результат уже был бы намного лучше, чем прежде. Однако Степан решил пойти еще дальше и полностью переделать алгоритм работы со словарем, который помогал машине подбирать правильный ответ. Прежде проблема заключалась не только в ограниченном объеме памяти для хранения слов, но и в скорости, с которой распознаватель перебирал варианты значений. Новый алгоритм делал это гораздо быстрее. Программа Calligrapher 5.0», доработанная под WinCE, поступила в продажу уже в конце 1997 года. В отличие от версии для Ньютон, новый продукт не входил в состав операционной системы на наладонников по умолчанию. Чтобы испытать на себе магию распознавания рукописного текста, пользователям надо было заплатить 50 долларов и самостоятельно установить софт на мини-компьютер. Прием, оказанный новому «Каллиграфер», радикально отличался от той головомойки, которую пресса устроила бесплатному распознавателю Ньютон. Журналисты буквально встретили программу овациями. «Я делал обзоры других программ по распознаванию для Windows CE и «Каллиграфер». «Это существенный шаг вперед по сравнению со всеми», писал журнал «Go Insight». «Он действительно распознает ваш рукописный текст». Каллиграфер не только точен на сто но и распознает и печатные буквы, и рукописный текст. И ко всему прочему он быстрый, констатировал Forbes. Этот авторитетный журнал признал программу лучшей в своем классе, удостоив ее титула Best of Breed. На выставке Кондекс в 1997 году программа взяла сразу два приза. Журнал PC Week включил ее в шорт-лист. Best of Comdex. А журнал Byte назвал победителем в номинации Best of Show. В конце 1990-х люди должны были учиться взаимодействию с компьютером, потому что не могли пока научить компьютеры общаться по-человечески. Хотя многие визионеры предвосхищали будущее, в котором мир научно-фантастических романов станет реальностью, но пока это были лишь фантазии. Компьютеры еще не умели ни распознать лицо на фотографии, ни переводить человеческую речь в текст, ни отличать на дороге человека от фонарного столба. А тут с помощью технологии, созданной командой Пачикова, машина начала понимать человеческие каракули, и казалось, будто она научилась думать как люди. Это не могло не поражать воображение. Даже если пользоваться такой технологией на деле приходилось нечасто. Почти 10 лет прошло с тех пор, как команда Пачикова взялась за распознавание. За это время у нее уже случались победы. Но только теперь, пожалуй, Параграф получил настоящее признание. Если Степану и хотелось отыграться за неудачи Ньютон, то ему это удалось на все 100. Каллиграфер продавался от имени Параграф P.I. Но от прежнего параграфа осталось одно лишь имя. На деле всем этим балом правила SGI, которой теперь принадлежала разработка. И пока Пачков занимался своим маленьким стартапом, дела у корпорации шли все хуже и хуже. Ситуация развивалась по сценарию, предсказанному основателем компании Джеймсом Кларком еще в конце 1980-х. Персональные компьютеры становились все мощнее, Рынок рабочих станций Silicon Graphics стремительно сокращался, новых прорывов так и не случилось. Наконец терпение акционеров лопнуло, и они отправили этого чертового Макракена в отставку. Судьба генерального директора Silicon Graphics во многом напоминала карьерную кривую Джона Скалли, который в свое время сменил Стива Джобса на посту главы Apple, помог компании заработать гору денег, а потом чуть не довел ее до банкротства. Эдвард МакКракен сумел отлично капитализировать наследие основателя стартапа. За его правление оборот компании вырос с 5 миллионов до почти 4 миллиардов долларов. И, подобно Джону, Эдвард тоже не смог найти новые точки роста компании, как он не пытался примерять на себя роль провидца. В начале 1998 года Чертового Макракина сменил на посту сео выходец из Hewlett-Packard Рик Беллуца, который прославился на рынке своими рекордами по развитию принтерного направления. Его стратегия заключалась в том, чтобы продавать принтеры по себестоимости, а зарабатывать на картриджах. Он когда-то был бухгалтером, поэтому принимал решения на основе цифр, вспоминал позже Кайфу Ли. руководитель подразделения Cosmos Software, поглотившего альтер-эго. Когда он увидел, что доходы нашего департамента не покрывают расходы, он решил полностью его ликвидировать. Вряд ли одна только печальная бухотчетность подтолкнула Белуццо к этому решению. Не считая покупки параграфа, главным достижением Кайфу было, пожалуй, партнерство с Netscape. благодаря которому трехмерный браузер Космо, разработанный в SGI, стал доступен большинству интернет-пользователей. Теперь они могли запустить движок SGI для просмотра 3D прямо из Netscape, которым многие пользовались для путешествий по двухмерному интернету. Кайфули надеялся, что все это подстегнет развитие 3D, и народ бросится покупать программу Космо, предназначенную для создания трехмерных миров, ведь Netscape контролировала 60% рынка интернет-браузеров. Однако, вопреки ожиданиям, бума 3D не случилось. Корпоративный рынок тоже просел, хотя в первые месяцы SGI еще удавалось развивать успех команды Прографа. Coral, например, заплатила сотни тысяч долларов, чтобы встроить HomeSpace Builder в свой пакет программного обеспечения. Однако к началу 1998 года всем стало ясно, что надежды на трехмерную революцию в ближайшее время не оправдаются. Как в начале 1990-х не оправдались надежды на скорую революцию компьютеров с перьевым вводом. Кайфули хотел сохранить лицо и спасти своих инженеров. Поэтому предложил новому боссу SGI не ликвидировать Cosmo Software, вот так сразу. хотя бы попробовать продать. Белутца дал ему 4 месяца на поиск покупателя. Кайфу Ли пошел по рынку и довольно быстро договорился о сделке с Sony. Японцы согласились выложить за технологии SGI и 100 специалистов в придачу 15 миллионов долларов. Однако, протянув время, в последний момент отказались от покупки. У руководителя Cosmos Software Остался месяц, чтобы пристроить свою команду на новый ковчег. В итоге все закончилось продажей Cosmos Software, американской Platinum Software, за символические 5 миллионов долларов. На этом гаражная распродажа не прекратилась. Московскую команду бывшего параграфа SGI предложила выкупить самому менеджменту, то есть Георгию Пачикову. Впрочем, выкупом это можно было назвать с большой натяжкой. Всего лишь год назад корпорация выложила за этих людей 80 миллионов долларов своими акциями. Теперь, чтобы только избавиться от русских инженеров, она готова была даже приплатить новому владельцу. Это было дешевле, чем увольнять их или ликвидировать фирму, не испортив при этом свой имидж. Таким образом... Брат Степана оказался полноправным владельцем собственной компании в Москве, и ему предстояло теперь самому искать новые источники дохода, чтобы сохранить бизнес. Новая компания получила название Parallel Graphics. Команда распознавания, оставшаяся в SGI, могла надеяться, что ее судьба сложится удачнее. Дела шли, на удивление, неплохо. Хорошая пресса и восторги пользователей позволили весной 1998 года заключить первый контракт на корпоративную продажу «Каллиграфер». Компания Horizon Communications купила лицензию, чтобы встроить распознаватель в свой наладонник – NEC Mobile Pro 750C. «Получилось один раз, получится и в другой», – думал Пачиков. Рынок карманных устройств был на подъеме. Это открывало возможности для развития лицензионного направления и новых контрактов с многочисленными производителями гаджетов на винси и однако бизнес план степана обещал прибыль только на следующий год да и то при условии что выручка вырастет в четверо Белуца решил что эксперимент по превращению SGI из хардверной компании в софтверную следует признать провалившимся и стоит побыстрее сбросить балласт. Поэтому его разговор со Степаном мало чем отличался от разговора с Кайфу Ли. Пачку сообщили, что ему предстоит за несколько месяцев найти покупателя. Степан бросился на поиски и начал переговоры с IT-компаниями по обе стороны океана. Однако за отведенные несколько месяцев выйти на соглашение так и не удалось. К счастью, распознаванием заинтересовалась компания Вадем. которая сама обратилась к менеджменту SGI с предложением о покупке бывшей команды Параграфа. VADEM была основана еще в начале 1980-х и поставляла компоненты для портативных устройств. Спустя 15 лет компания собрала под своей крышей выходцев из Apple, Intel и Philips, чтобы разработать амбициозный планшет VADEM Clio. Его отличал необычный дизайн. Подвижная ручка, к которой крепился экран, позволяла использовать устройство разными способами. Клиу мог быть и обычным ноутбуком с клавиатурой, и блокнотом для работы на ходу, и планшетом, стоящим на столе. Затею одобрила Microsoft, которая разглядела в новом форм-факторе волнующие перспективы, как минимум на корпоративном рынке. Софтверный гигант поддерживал проект и деньгами, и экспертизой. Технология распознавания отлично вписалась в концепцию устройства, и Джон Джао, генеральный директор ВАДЭМ, обставил сделку по всем канонам долины. Были и подобающие ухаживания, и комплименты, и дорогие подарки. Пачиков снова получил должность вице-президента и место в совете директоров, а вся команда – опционы, как и полагалось сотрудникам нормального стартапа. Учитывая обстоятельства, Степан не видел причины отказываться от продажи, и стороны ударили по рукам. Поначалу дело спорилось. Команда без особых проблем адаптировала распознаватель Клио. Журналисты были в восторге от новой игрушки, радуясь, что наконец-то Microsoft с партнерами умудрилась сделать хорошую вещь для профессиональных пользователей. Парографцы при этом не останавливали работу на других фронтах. Выпустили новую версию и перенесли распознаватель на другие операционные системы. Поток восторженных статей не иссякал. Обозреватели один за другим признавали Каллиграфер самой совершенной программой по распознаванию рукописного текста. Только вот у самого Вадем дела шли не лучшим образом. После небольшого ажиотажа спрос на клею пошел на спад. В апреле 1999 года компания продала всего 217 планшетов, в 10 раз меньше, чем в декабре 1998 Вадем В ADEM пришлось свернуть сотрудничество с розничными магазинами и сфокусироваться на корпоративных продажах. И все равно она сильно недовыполняла план. Даже с доходами от других направлений фирма сжигала не один десяток миллионов долларов в год. Деньги были на исходе. Сюжет Silicon Graphics повторился. Чтобы выиграть время, Джон Джао решил уступить технологию распознавания компании Microsoft. Степана Пачикова продавали не в первый раз. Но, пожалуй, впервые сделка была проведена столь бесцеремонно и цинично. Хотя он входил в совет директоров, никто не только не спросил его мнения о том, стоящая эта сделка или нет, но и даже не счел нужным предупредить, что ему грозит, и хоть как-то смягчить удар. До этого момента отношения с Джоном Джао складывались довольно неплохо, так во всяком случае казалось Степану. Однако на деле все эти отношения не значили ничего, а руководитель Вадем, как и любой расчетливый американский менеджер, просто говорил то, что говорить было принято и что хотел услышать собеседник, при этом совершенно не принимая во внимание действительное положение вещей. Возможно, если бы Пачиков умел разгадывать Чуждые ему культурные коды, если бы он имел больше влияния в компании и если бы его связывала с менеджерами в АДЭМ общая история, то он бы смог вовремя заметить сгущающиеся тучи и совершить какой-нибудь политический маневр, чтобы спасти и себя, и команду. А может и нет. Одно можно утверждать наверняка. Если бы Степан был настоящим американцем, Он бы пожал предателю руку, сверкнул неестественно выбеленными зубами и сказал «That's awesome», сделав вид, что лучшего исхода и ждать не мог. Вместо этого Пачиков вышел во дворик, сел на скамеечку и стал курить одну сигарету за другой, не считая нужным скрывать свои истинные чувства. Было ясно, что это конец, грустная развязка сказочной истории о том, как горстка мечтателей Советского Союза приехала в Кремниевую долину покорять Америку. Если бы Microsoft имела виды на самого Пачикова и его идеи, а не только на патенты и алгоритмы, то она бы уж точно позаботилась о том, чтобы обсудить с ним перспективы на будущее заблаговременно. Тот факт, что этого не произошло, означал, что делу, которому Пачиков посвятил 10 лет жизни, предстояло теперь попасть в другие. равнодушные руки. Сначала Пачиков похоронил альтер-эго, теперь должен был отдать своего первенца в приемную семью. Другие участники команды восприняли новость не столь драматично. Большого восторга по поводу сделки они тоже не испытывали. Покупатель был бы рад забрать хотя бы часть людей, чтобы не ковыряться в чужом коде. Но оказалось, что эта перспектива не приличает никого из создателей технологии. Уже тогда большая и бюрократичная Microsoft пользовалась дурной славой у свободолюбивых и своенравных инженеров. а корпоративной политике и тимбилдингов параграфцы наелись за год работы в Silicon Graphics. Да и никто не хотел переезжать из солнечной долины в печально известный своим климатом город Сиэтл, в котором окопался софтверный монополист. Каждый готов был теперь закрыть эту книгу и идти дальше своим путем. Возможно, Microsoft еще могла бы что-то изменить, если бы согласилась снять где-нибудь в Калифорнии небольшой офис для команды, работающей над распознавателем, если бы предложила этим русским сохранить автономность, к которой они так привыкли за годы работы в США. Однако такие решения требовали гибкости и избирательного подхода, на которые большой бюрократический механизм совершенно не способен. Правда, параграфцам было не все равно, что станет с их технологией, на создание которой ушло так много сил. Поэтому они, один за другим, вежливо отклонив предложение о работе, согласились первое время приезжать в Сиэтл и вахтовым методом знакомить инженеров Microsoft с принципами работы программы. На то мы порешили. Они так и не узнали, сколько Microsoft заплатила за их технологию. Эта информация оказалась погребена под надгробной плитой коммерческой тайны. Однако в ходе вахтовых консультаций им удалось наладить неформальные отношения с майкрософтовцами и кое-что выведать о мотивах покупки своего детища и его дальнейшей судьбе. Команда WinCE смогла создать алгоритм, который показывал сравнимые с каллиграфер результаты. Но технология параграфа отлично его дополняла. Вместе программы давали уровень точности, которого не могли достичь по отдельности. Поэтому Microsoft и решила сделать распознаватель русских частью своей операционной системы. Таким образом, разработанная выходцами из СССР технология оказалась в итоге неотъемлемой частью самой популярной операционной системы для портативных компьютеров своего времени, разработанной крупнейшей американской корпорацией. Даже годы спустя Степан с гордостью будет говорить знакомым «Возьмите любой карманный компьютер, напишите на экране мою фамилию, и программа расшифрует ее без проблем». В свое время имена ключевых сотрудников параграфа добавили в словарь, чтобы можно было не бояться ошибок, демонстрируя работу распознавателя. «Ни у кого в Microsoft не дошли руки, чтобы их из словаря удалить». Советские ученые во главе с предпринимателем-самоучкой Степаном Пачиковым, приехав в долину из советской Москвы, так и не создали компанию, которая могла бы сравниться с Apple, Google или Oracle, или хотя бы просто выжить в беспощадном мире американского венчурного бизнеса. Но они все же вписали свои имена в историю.